«Рыбак и его душа». Каждый вечер выходил молодой рыбак на ловлю и забрасывал в море сети. Когда ветер был береговой, у рыбака ничего не ловилось. Или ловилось так мало, потому что это злобный ветер. У него черные крылья и буйные волны вздымаются навстречу ему. Но когда ветер был с моря, Рыба поднималась из глубин, сама заплывала в сети, и рыбак относил ее на рынок, и там продавал. Каждый вечер выходил молодой рыбак на ловлю, и вот однажды такую тяжелую показалась ему сеть, что трудно было поднять ее в лодку. И рыбак, усмехаясь, подумал, «Видно, я выловил из моря всю рыбу». Или попалось мне на удивление людям какое-нибудь глупое чудо морское, или моя сеть принесла мне такое страшилище, что великая наша королева пожелает увидеть его. И, напрягая силы, он налег на грубые канаты, так что длинные вены, точно нити голубой мали на бронзовой вазе, означились у него на руках. Он потянул тонкие бечевки, и ближе, и ближе, большим кольцом подплывали к нему плоские пробки, и сеть, наконец, поднялась на поверхность воды, но не рыба оказалась в сети, не страшилище, не подводное чудо, а маленькая дева морская, которая крепко спала. Ее волосы были подобны влажному золотому руну, и каждый отдельный волос был как тонкая нить из золота, опущенная в хрустальный кубок. Ее белое тело было как из слоновой кости, а хвост Жемчужно серебряный, жемчужно серебряный был ее хвост, а зеленые водоросли обвивали его. Уши ее были похожи на раковины, а губы на морские кораллы. Об ее холодные груди бились холодные волны, и на ресницах ее искрилась соль. Так прекрасна была она, что увидев ее, исполненный восхищения юный рыбак потянул к себе сети и, перегнувшись через борт челнока, охватил ее стан руками. Но только он к ней прикоснулся, она вскрикнула, как вспуганная чайка, и пробудилась от сна, и в ужасе взглянула на него аметистово-люловыми глазами и стала биться, стараясь вырваться. Но он не отпустил ее и крепко прижал к себе. Видя, что ей не уйти, заплакала дева морская, «Будь милостив, отпусти меня в море, я единственная дочь морского царя, и стар, и одинок мой отец!» Но ответил ей юный рыбак, «я не отпущу тебя, пока ты не дашь мне обещание, что на первый мой зов ты поднимешься ко мне из глубины и будешь петь для меня свои песни, потому что нравится рыбам пение обитателей моря и всегда будут полны мои сети». — А ты и вправду отпустишь меня, если дам тебе такое обещание? — спросила дева морская. — Воистину так, отпущу, — ответил молодой рыбак. И она дала обещание, какое он пожелал, и подкрепила свое обещание клятвою обитателей моря. И разомкнул тогда рыбак свои объятия, и все еще трепеща от какого-то странного страха, она опустилась на дно. Каждый вечер выходил молодой рыбак на ловлю и звал к себе деву морскую. И она поднималась из вод и пела ему свои песни. Она пела о жителях моря, что из пещеры в пещеру гоняют свои стада и носят детеныши у себя на плечах, о тритонных зеленобровых с волосатой грудью, которые трубят витые раковины во время шествия морского царя, о царском янтарном чертоге. У него изугрудная крыша, а полы из ясного жемчуга. О подводных садах, где колышутся целыми днями широкие кружевные веера из кораллов, а над ними проносятся рыбы, подобно серебряным птицам. И льнут они моны к скалам, и розовые пескари гнездятся в желтых бороздах песка. Она пела об огромных китах, приплывающих из северных морей, с колючими сосульками на плавниках. О сиренах, которые рассказывают такие чудесные сказки, что купцы затыкают себе уши воском, чтобы не броситься в воду и не погибнуть в волнах. О затонувших галерах, у которых длинные мачты, за их снасти ухватились матросы, да так и закоченели навек. А в открытые люки вплывает макрейль и свободно выплывает оттуда. О малых ракушках, великих путешественницах, Они присасываются келем кораблей и объезжают весь свет. О каракатицах, живущих на склонах утесов. Она простирает свои длинные черные руки, и стоит им захотеть, будет ночь. Она пела о Малюске на Утилосе, у него свой собственный опаловый ботик, управляемый шелковым парусом, и о счастливых тритонах, которые играют на арфе и чарами могут усыпить самого осьминога великого и о маленьких детях моря, которые поймают черепаху и со смехом катаются на ее скользкой спине, и о девах морских, что нежится в белеющей пене и простирают руки к морякам, и о моржах с кривыми клыками, и о морских конях, у которых развивается грива, и пока она пела, Таи тунцов, чтобы послушать ее, выплывали из морских глубин, и молодой рыбак ловил их, окружая своими сетями, а иных убивал острогую. Когда же чулок у него наполнялся, дева морская, улыбнувшись ему, погружалась в море. И все же она избегала к нему приближаться, чтобы он не коснулся ее. Часто он молил ее и звал, но она не подплывала ближе. Когда же он пытался схватить ее, она ныряла, как ныряют тюлени, и больше в тот день не показывалась. И с каждым днем ее песни все сильнее пленяли его. Так сладостен был ее голос, что рыбак забывал свой челнок, свои сети, и добыча уже не приущала его. Мимо него проплывали целыми стаями золотоглазые, салами, плавниками тунцы, а он не замечал их. Праздно лежало у него под рукой острога, и его корзины, сплетенные из ивовых прутьев, оставались пустыми. Полураскрыв уста и затуманенным от упоения взором неподвижно, сидел он в челноке и слушал, и слушал, пока не подкрадывались к нему туманы морские, и блуждающий месяц не пятнал серебром его загорелое тело. В один из таких вечеров он вызвал ее и сказал, «Маленькая дева морская, маленькая дева морская, я люблю тебя, будь моей женой, потому что я люблю тебя». Но дева морская покачала головой и ответила, «У тебя человечья душа? Прогони свою душу прочь, и мне можно будет тебя полюбить». И сказал себе юный рыбак, «На что мне моя душа? Мне не дано ее видеть, я не могу прикоснуться к ней, я не знаю, какая она». «И вправду я прогоню ее прочь, и будет мне великая радость!» И он закричал от восторга, и, встав в своем расписном челноке, простер руки к Деве Морской, «Я прогоню свою душу!» — крикнул он, «И ты будешь моей юной женой, и мужем я буду тебе, и мы поселимся в пучине, и ты покажешь мне все, о чем пела, и я сделаю все, что захочешь, и жизни наши будут навек неразлучны». Смеялась от радости дева морская и закрыла лицо руками. «Ну — Но как же мне прогнать мою душу? — закричал молодой рыбак. — Научи меня, как это делать, и я выполню все, что ты скажешь. — Увы, я сама не знаю, — ответила дева морская. — У нас, обитателей моря, никогда не было души. И, горестно взглянув на него, она погрузилась в пучину. На следующий день рано утром, едва солнце поднялось над холмом на высоту ладони, и юный рыбак подошел к дому священника и трижды постучал в его дверь. Послушник взглянул через решетку окна и, когда увидел, кто пришел, отодвинул засов и сказал «Войди». И юный рыбак вошел и преклонил колени на душистые тростники, покрывавший пол, и обратился к священнику, читавшему Библию, и сказал ему громко, «Отец, я полюбил деву морскую, но между мною и ею встала моя душа. Научи, ну, как избавиться мне от души, ибо поистине она мне не надобна. Ну, к чему мне душа? Мне не дано ее видеть, я не могу к ней прикоснуться, я не знаю, какая она. Горе, горе тебе, ты лишился рассудка, Или ты отравлен ядовитыми травами? Душа есть самое святое в человеке и дарована нам Господом Богом, чтоб мы достойно владели ею. Нет ничего драгоценнее, чем душа человеческая, и никакие блага земные не могут сравняться с ней. Она стоит всего золота на свете и ценнее царских рубинов, поэтому, сын мой, Забудь свои помыслы, ибо это неискупаемый грех. А обитатели моря прокляты, и прокляты все, кто вздумает с ними знаться. Они, как дикие звери, не знают, где добро и где зло, и за них умирал искупитель. Выслушав жестокое слово священника, юный рыбак разрыдался и, поднявшись с колен, сказал, — Отец, фавны обитают в чаще леса и счастливы и на скалах сидят тритоны с арфами из червоного золота. Позволь мне быть таким, как они, умоляю тебя, ибо жизнь их как жизнь цветов. А к чему мне моя душа, если встала она между мной и той, кого я люблю? Мерзостно плотская любовь! — нахмурив брови воскликнул священник, и мерзостные и пагубные те твари языческие, которым Господь попустил блуждать по своей земле. Да будут прокляты фавны лесные, и да будут прокляты эти морские певцы. Я сам их слыхал по ночам. Они чились меня обольстить и оторнуть меня от моих молитвенных четок. Они стучатся ко мне в окно и хохочут. Они нашептывают мне в уши слова о своих погибельных радостях. Они искушают меня искушениями, и когда я хочу молиться, они корчат мне рожи. Они погибшие, говорю я тебе, и воистину им никогда не спастись. Для них нет ни рая, ни ада, и ни в раю, ни в аду им не будет дано славословить имя Господне. — Отец! — вскричал юный рыбак. — Ты не знаешь, о чем говоришь. В сети мои уловил я недавно морскую царевну. Она прекраснее, чем утренняя звезда, она белее, чем месяц, За ее тело я отдал бы душу, и за ее любовь откажусь от вечного блаженства в раю. Открой же мне то, о чем я тебя молю, и отпусти меня с миром. «Прочь — Прочь! — закричал священник. — Та, кого ты любишь, отвергнута Богом, и ты будешь вместе с нею отвергнут. И не дав ему благословения, и прогнал он от порога своего. И пошел молодой рыбак на торговую площадь И медленно была ее поступь, и голова была опущена на грудь, как у того, кто печали. И увидели его купцы, и стали между собой шептаться. И один из них вышел навстречу, и, окликнув его, спросил, что ты принес продавать? — Я продам тебе душу, — ответил рыбак. — Будь добр, купи ее, ибо она мне в тягость. «Ну, к чему мне душа? Мне не дано ее видеть, я не могу прикоснуться к ней, я не знаю, какая она!» Но купцы посмеялись над ним. «На что нам душа человеческая? Она не стоит ломаного гроша? Продай нам в рабство тело твое, и мы облачим тебя в пурпур и украсим твой палец перстнем, и ты будешь любимым рабом королевы, но не говоря о душе, ибо для нас она ничто и не имеет цены!» И сказал себе юный рыбак. Как все удивительно! Священник убеждает меня, что душа ценней, чем все золото в мире, а вот купцы говорят, что она не стоит и гроша. И он покинул торговую площадь и спустился на берег моря и стал размышлять о том, как ему надлежит поступить.